Глава вторая. Эфес. Да, Верамир Бельский. Остановился я. С кем имею честь? Рядом со мной с одной стороны сразу встал Шуйский, а с другой – Японец. Кстати, Исида в последние дни присутствовал в нашей компании вместе со своей сестрой, и они были как-то совсем незаметны. Но их незаметность и молчаливость была какой-то органичной, что ли. Остальные мои спутники просто встали за нашими спинами. Покосившись на них, я с удивлением понял, что тут оказалась практически вся группа, даже Горчаков. Остановившие меня явно оценили стоявших рядом со мной соратников, обратив особое внимание на японца. Я Федор Романов, сообщил блондин. Второй курс. Я Антон Гагарин, ответил следом Брюнет. Второй курс. Я припомнил, изученный мною табель о кланах оба клана в конце двадцатки рейтинга. то есть весьма титулованные, от великих родов далеко не ушли. Интересно. Рад познакомиться, вежливо ответил я. Чем обязан? Мы хотели бы поговорить, сообщил мне Романов, подозрительно рассматривая мою внушительную группу поддержки. Желательно, без свидетелей, добавил Гагарин. Мы лидеры своих групп на курсе, ты стал лидером сегодня. Хм, что ж, давайте поговорим. Я кивнул хмурому Шуйскому, и мы отошли в сторону, устроившись на одной из лавок, разместившейся с правой стороны корпуса за деревьями. Но я вопросительно посмотрел на своих спутников. Ты первый, кого избрали лидером на первом курсе, и должен знать, что все эти выборы обычно происходят лишь в конце первого курса, поэтому мы хотели с тобой поговорить. Всего в Академии восемь лидеров. Четыре со второго курса и еще четыре с третьего курса. Когда избирать лидера – дело студентов, но само звание лидера накладывает ряд обязанностей, которые мы сами прекрасно знаем. А вот насчет тебя... Сомневаюсь. «Ну так расскажи», – фыркнул я. «За этим мы пришли», – кивнул Романов. «Основных правила два. Правило первое – теперь ты не можешь отказываться от дуэли». Кто бы тебя ни вызвал? Правило второе. Ты отвечаешь за то, что делается в твоей группе. То есть какие-то нарушения дисциплины и правил Академии должны наказываться именно тобой. Ты должен контролировать свою группу. Не понял. Я удивленно посмотрел на него. Вот сейчас не понял. Есть СБ Академии, есть правила Академии, за которыми она следит. И я здесь при чем? Это правило, улыбнулся Гагарин. Пусть не гласное, но правило. СБ — это СБ, а лидер — есть лидер. И как вы предлагаете мне все это контролировать? Скептически поинтересовался я. Это же аристократы. Как я их могу наказать? Ха, по попе отшлепать. Это решать тебе, равнодушно заметил Романов. Ты лидер избранной группой. Хочешь — на дуэли вопрос решай. Хочешь — в драке. Хочешь — травлю устраивай. Твои проблемы. Только без членов вредительства, так как сам прекрасно знаешь, что за каждым студентом стоит род. Хотя практически во всех родах главы обучались в академиях, и им прекрасно известны правила. Традиции – великая сила. Я нахмурился. Такая постановка вопроса мне категорически не нравилась. И что, если я не буду следовать этим правилам? Мои собеседники, понимающие, переглянулись. Я ждал этого вопроса, ответил Гагарин. «Понятно, что все наши слова – это рекомендация, но советую прислушаться к ней, так как авторитет у лидеров огромный, и не думаю, что есть смысл с нами ссориться. А Один в поле не воин, пусть даже если этот воин пятого ранга». «Не понял. Это угроза?» – прищурился я. «Да бог с тобой, Бельский, какая угроза? Предупреждение! Есть традиция Академии. Лидер должен им следовать и решать проблемы своей группы, наводя в ней порядок. Надеюсь, мы достаточно понятно все объяснили. Достаточно, — ответил я. Вот и прекрасно, — кивнул Гагарин, поднимаясь. Его примеру последовал и Романов. Надеюсь, мы будем жить дружно. Где-то через месяц будет собрание лидеров Академии. Ты, наверное, знаешь, что в конце каждого курса проводятся соревнования между лидерами. Слышал. Кивнул я. Три человека по победителю с каждого курса отправляются в Санкт-Петербург на турнир лидеров. Там будут такие же победители своих внутренних соревнований. И не только из России, в которой 10 академий примерно нашего уровня. Турнир международный, под личным патронажем императорской семьи, поэтому призы на нем более чем достойные. Но для выдвижения на него необходимо не просто победить на промежуточных соревнованиях, Нужно еще соответствовать своему статусу. Так что, даже если ты выиграешь, но пойдешь против правил, то поехать не сможешь. На этой высокой ноте наша встреча закончилась. Мои собеседники удалились. Я же вернулся на площадь перед учебным корпусом. Народ уже разошелся, но меня ждал Шуйский и традиционный состав из Голицыных, Трубецких и Пожарской. Ну и Исида. Остальные одногруппники уже разошлись. — Чего там было-то? — нетерпеливо поинтересовался Шуйский. — Да ничего особенного. — пожал я плечами. — Это лидеры групп со второго курса. Поговорили о том, как лидерам надо правильно жить в академии. — И как? — поинтересовалась Вероника, видимо, прокручивая в голове очередной стрим на тему лидеров в академии. Потом махнул я рукой, явно разочаровав девушку. Если советоваться, так только с Шуйским. Не доверял я этим женщинам, да и, скорее всего, они и не знали ничего. Вернувшись в наш особняк, Шуйский сразу заточил меня к себе, явно догадавшись о моих планах. Я только и успел порадовать Дашу результатами выборов и узнать у нее, что Гвоздев просил приехать в субботу. Сказал, потом объяснит. «Но...» Вырвалось у него, когда мы оказались в креслах, и перед нами появился небольшой столик с коньяком и легкими закусками. «С тобой спится недолго», – проворчал я, посмотрев на этот столик. «Спиться, магу, нельзя», – наставительно произнес Шуйский. «Заклинания всегда очистят организм, просто это надо делать вовремя». «Ладно, лекарь, блин», – фыркнул я, и мы, чокнувшись, пригубили сорокоградусный напиток. «Ну, рассказывай». Я пересказал ему содержание разговора, и Иван явно задумался. — Что, настолько все серьезно? — спросил я у него, не дождавшись ответа. — Понимаешь, Верамир, я не особо разбираюсь в этой теме, — наконец ответил Шуйский. — Но могу узнать. Однако все правильно они тебе говорили о традициях. Это идет с основания Академии, не нам их ломать. К тому же, не вижу в них ничего плохого. Тебе что, самому что-то не нравится? Он вопросительно посмотрел на меня. «Да в целом нормально все, но вот что значит наказывать? Они вообще как себе это представляют? У меня что, права есть какие-то? Да и я что теперь, любой вызов должен принимать? Вот уж точно не дождутся». «Веромир, Верамир, рассмеялся Шуйский. «Сразу видно, что ты в аристократической тусовке не вертелся. Тут тот, кто сильнее, тот и прав. Так что не переживай на этот счет». Все тебе будут подчиняться. А если и найдется кто-то сумасшедший, кто пойдет против тебя, сами студенты его обломают. В общем, расслабься. Сегодня в игре? Да, кивнул я. Завтра поеду. Отлично. Значит, сегодня по рынку прошвырнемся. Пора уже потратить денежки, да и по уровню одеться. Мы еще немного посидели, выпили, и я отправился на свою половину. А через час... Уже стоял на пристани Эфеса у входа на рынок. Мимо меня медленно двигался людской поток в обе стороны, заходя на рынок и покидая его. Кстати, теперь при дневном свете я смог нормально рассмотреть раскинувшийся передо мною город. Расположение его было несколько странным. Игровые дизайнеры явно решили отойти от географических правил. Получилось, что порт и пристань располагались как бы наверху. а сам город спускался вниз по пологому склону и занимал поистине огромную площадь такой вот своеобразный гигантский овраг да эфес впечатлял это вам не кнос пусть уходившие за горизонт дома были разными среди них встречались даже четырехэтажные а большая часть все таки имела не больше двух этажей но вот выглядели они такого смешения стилей и разноцветных крыш носе не было. Вообще все это представало этаким своеобразным пестрым и разноцветным ковром, по которому вились узкие улочки. Над этим ковром то тут, то там, возвышались величественные громады храмов. Что, любуешься? раздался рядом знакомый голос, и, повернувшись, я увидел Геракла собственной персоной. Действительно, впечатляющее зрелище. Ага, любуюсь, кивнул я. Пойдем. «Пойдем!» «Кстати, а где народ-то наш?» «Сегодня день свободы и покупок», — фыркнул Геракл. «Все сами по себе!» «Все-таки ходить по рынку с Гераклом очень выгодно. У него, оказалось, очень хорошо прокачанный навык торговли. Кстати, полезный навык, надо будет его заиметь. Интересно, а где здесь располагаются гильдии магов?» «Квартал магов далеко». сообщил мне Геракл, когда я осведомился у него на этот счет. «Ты оставь денег на заклинания и умения. Кстати, вон лавка, которую мне советовали». Я уже перестал обращать внимание на бесчисленные рояли, которые так и падали около Шуйского. Наверное, так оно и должно быть у играющего наследника престола. Мне от этого, по крайней мере, лишь выгода. Провели мы на этом рынке добрых два часа. Сначала продали свою старую амуницию. Торговался Геракл ожесточенно и с наслаждением. В результате, после его торговли, навык которой поднялся у него аж сразу на два пункта, у меня стало двести тысяч золотых. Немалую роль сыграли трофеи с Николины, которые я, скрипя сердце, все-таки продал под сильным давлением Геракла. После продажи старой амуниции мы отправились покупать новую. Я продал практически все свои старые вещи, кроме колец жизни и посоха, который, соответственно, стал 20 уровня и повысил свои характеристики. И мы отправились уже за новым обмундированием. На новые доспехи я потратил почти сто тысяч золотых, но нисколько не расстроился из-за этого. А одет я теперь был в стильные доспехи 20 уровня из белой кожи, дававшие в общей сумме с отдельно купленным шлемом. аж плюс пятьдесят к защите. Купил два кольца на манну и жизнь, все по плюс двести. Взял за тысячу золотых два запасных посоха попроще, уже научен горьким опытом. Также затарился зельями по полной программе. И осталось сорок тысяч на заклинания и умения. В общем, я был страшно доволен. Геракл потратил, по-моему, денег раза в два больше, чем я, из которых основная трата пришлась на оружие. Не знаю, где он откопал этот меч, который стоил аж 50 тысяч золотых, но выглядел круто. Кстати, тоже масштабируемый, как и мой посох. Более того, с возможностью усиления. Аж целых пять слотов для камней усиления. Шуйский еще и 10 тысяч на камни усиления спустил. Зато меч у него казался настоящий имбой. После нашего изнурительного похода за покупками... Что в игре, что в реале, меня такие походы, если честно, всегда выматывали. Особенно, если ты выбираешь себе вещи. Мы устроились в одной из многочисленных таверн, тянувшихся вдоль пристани и чередовавшихся с борделями. И заказав себе по кружечке темного эфесского, позволили себе передохнуть. Таверна походила на таверны к носа, но выглядела как-то богаче, что ли. Вроде и столы такие же деревянные, и лавки такие же. но все выглядело более добротно. Да и цены были выше. Но надо отдать должное таверне. Пиво и еда были более качественными. Однако спокойно посидеть нам не дали. Едва мы с моим спутником прикончили первую кружку и перешли ко второй, у нас вдруг появились гости. За столом рядом со мной бесцеремонно уселась девушка. И я поморщился. Знакома мне была эта мадам. Николина собственной персоной. а за спиной возвышались ее верные телохи. И если девушка смотрела на нас хмуро, то ее телохранители, судя по взгляду, были весьма расположены ко мне. Кстати, девушка была уже двадцать шестого уровня. Телохи же двадцать третьего. Неплохая такая охрана у нее. — Ну, здравствуй! Она просверлила меня взглядом. — Привет! — спокойно ответил я. — Знакомься, это Геракл. — Вижу! — процедила девушка, даже не посмотрев на моего спутника. «Ты мне должен!» «Это с какого такого перепугу?» Искренне удивился я, чувствуя, как напрягся Геракл. А мне пришла в голову одна мысль. Учитывая настрой девушки, это вполне могло сработать. Надо только ее разозлить. «Где мои вещи?» В голосе Николины послышалась угроза. Один из телохов попытался что-то прошептать ей на ухо, но она отмахнулась от него. как от назойливой мухи, не желая слушать. «Продал», — честно признался я, переглянувшись с Гераклом. Тот, похоже, понял мой план, хотя девушка сама напросилась. «И ты так просто в этом признаешься?» Голос Николины понизился до шепота, но чувствовалось, что девушка в бешенстве. «А чего нет-то?» Я постарался вложить в свой голос как можно больше ехидства. «Ты на меня напала?» «Напала». «Я тебя убил?» — Нет, тебя убили неписи за нарушение правил, и мне же они официально отдали твои вещи, так что извини. — Да как ты смеешь? В руках у Николины появилась изогнутая сабля, по лезвию которой стекало жидкое багровое пламя. — Ты сейчас своими вещами расплатишься! — Госпожа! — несмело подал голос ближайший к ней телох. — Это безопасная зона, здесь нельзя. молчи смерть перешла она на крик сейчас но николине даже не дали замахнуться саблей внезапно рядом с ней словно из под земли выросли два дюжих стражника закованных в блестящие металлические латы и не имеющих имен зато имеющих сотый уровень вы задержаны за нарушение правил пробасил один из стражников и положил руку на плечо девушки телохи хотели было метнуться на помощь но их, судя по всему, просто парализовало. По крайней мере, они не могли сдвинуться с места. А вот боевой задорник Алины сразу испарился. — Да я только пошутила, вы чего? Я могу сразу штраф заплатить, даже больше! — попыталась объяснить она суровым стражникам, мрачно смотревшим на нее. — Ха! Взятка, значит! — ухмыльнулся один из стражей. — Будешь судье объяснять! — Пробасил другой. И попытку дачи взятки тоже. После этих слов оба исчезли вместе с девушкой. Тилохи растерянно смотрели на нас с Гераклом. «Ребят», — наконец проговорил Тилох с номером один. «А кто знает, куда ее отвели?» «Во дворец правосудия, наверное», — ответил Геракл. «Попробуйте посмотреть там». «Вот, спасибо. Вы, это, извините уж нашу госпожу, молодая она еще». «А с вещами лично мы не в претензии, но будьте осторожны. Ее приказы мы не выполнить не можем, так что, возможно, нам еще предстоит драться. Заранее извиняемся, хорошо?» Он посмотрел на двух своих спутников, и те синхронно кивнули. Таким образом, мы весьма любезно расстались. «Ха, вот поражаюсь я тебе, Веромир!» Покачал головой Шуйский, допивая свое пиво и делая разносчице знак «Принести еще кружку». Вечно ты в приключения влипаешь. Такое впечатление, что они тебя просто находят сами. Поверь, я не стараюсь. О, кстати, смотри. Да, сегодня прямо-таки вечер встреч. В таверну зашла группа Орфея, но не в полном составе. Сам Гоплит и две девушки, Эвридика и Калиста. И выбрав один из немногих свободных столиков, устроилась за ним. Кстати, в уровнях они тоже поднялись. Орфей стал двадцать седьмым, а две его спутницы были двадцать третьего и двадцать пятого уровня. «Пиво нам!» Громко заявил на всю таверну Орфей, но тут его глаза встретились с моими, и мне показалось, что они радостно вспыхнули. Он повторил свой жест, проведя ребром ладони по горлу, после чего спокойно приступил к еде, как и его группа. «Так, стоп!» Остановил меня Шуйский, так как я уже собирался выяснить все до конца и навестить этого козла за столом. Но следующие слова Ивана меня охладили. Ты хочешь, как это не в тюрьму отправиться? Не поддавайся на провокации. Не видишь, он твой же способ использует. Я, конечно, это прекрасно понимал, поэтому сдержал рвущиеся наружу чувства и просто допил пива, заказав еще одно. Так мы и провели полчаса, периодически переглядываясь, и показывая друг другу разные жесты, после чего мы с Гераклом первыми покинули таверну, и вся группа Орфея последовала за нами.